Глава 14. Голос. Все самосветы медленно пропускают буресвет. Но пока кристаллическая структура остается в основном нетронутой, спрены не могут сбежать. Управление этой утечкой очень важно, так как многие фабриали также теряют буресвет в процессе использования. Все это связано с тонкостями искусства. Как и понимание последнего — жизненно важного вида спренов, спренов логики. Лекция по фабриальной механике, прочитанная Навани Халин перед коалицией монархов Уритеру, Езован, 1175 год. Дворец в Холлинаре претерпел существенные изменения. В некотором роде обрел новую форму. Здесь больше, чем в любом другом месте города, Венли чувствовала, что может заглянуть в прошлое и увидеть историю своего народа. Исчезла богато украшенная, но скучная человеческая крепость. На ее месте возникло грандиозное сооружение, включавшее части первоначального фундамента и стен, но гораздо просторнее и совершенно в другом духе. Вместо прямых углов появились величественные арки с большими гребнями которые спускались с боков, как изогнутые лезвия. Они множились к вершине, и оканчивались эти гребни остриями. В результате получилась изогнутая коническая форма, вершина которой напоминала корону. И в то же время сооружение казалось природным, чему способствовал и слонцекорник, которым заросли стены. Сам дворец словно принадлежал к растительному царству, как некий ствол грубой текстуры, мощный в основании, с нежными отростками, поднимающимися к верхушке. Венли подошла, настроенная на ритм напряжения. Последние 20 часов хаоса и суматохи она сопровождала Лешви по всему городу, пока та встречалась с другими сплавленными и собирала информацию. Венли не совсем понимала, почему Лешви так разволновалась из-за того, что новая группа душ сплавленных пробудилась и пришла за телами. Это не было неожиданностью. Некоторые из сплавленных на Брейзе дремали или впадали в спячку, медитировали. Они пробуждались группами и вступали в бой. Но некоторые заставили Лешви поволноваться, возможно, даже ужаснуться. После бурного дня вместе с Лешви, проведенного за расследованием, Венли проснулась рано утром от ударов грома. Пришла буря-бурь. Сразу после этого она получила известие. Во дворец был созван конклав самых важных певцов. Как голос Венли должна была прибыть быстро и самостоятельно потому что Лешве предстояло воспользоваться входом, предосмотренным для Шанай им наверху. Венли пыталась успокоиться на ходу, сосредоточившись на прекрасном здании дворца. Она жалела, что не живет в те времена, когда такая архитектура была распространена повсеместно. Она представляла себе целые города, собранные из этих пронзительных изгибов, опасных и прекрасных, как все. В мире природы это мы сделали подумала она когда Эшиной впервые вернулась из человеческих земель, она с благоговением говорила о великих творениях людей. но мы тоже делали такие вещи у нас были города, у нас было искусство, у нас была культура. Перестройкой дворца занимались несколько сплавленных высокой гибкой разновидности, называемой «фаннан им» — те, кто был изменен. Хотя все сплавленные были обучены как воины, у многих имелись другие навыки. Некоторые были инженерами, учеными, архитекторами. Венли подумала, что, возможно, все они когда-то были солдатами, прежде чем им было даровано бессмертие, но для развития им был предоставлен обширный период времени. Каково это — прожить столько жизней? Такая мудрость и такие способности. Вид подобных вещей волновал ее, пробуждал не просто благоговение, а жажду. Появлялись ли новые сплавленные? Может ли кто-то вроде нее стремиться к этому бессмертию? Тимбре предупреждающе затрепетала внутри, и Венли с усилием подавила эти порывы. Это было нелегко. Возможно, как связыватель потоков, она должна была быть самоотверженной от природы, от природы благородной, как Эшаной. В характере Венли не было ни того, ни другого. Она все еще немного тосковала по тому пути, который когда-то себе воображала, благословленная сплавленными за то, что открыла путь к их возвращению. Осыпанная почестями, как первая среди ее народа, кто прислушался к спренам пустоты, принесшая бурю бурь. Разве за все это она недостойна стать королевой? Тимбра опять затрепетала, на этот раз успокаивая. Вражда никогда не окажет ей таких почестей. Венли обманули. Ее вожделение привело к огромной боли и погибели. Ей нужен был способ сбалансировать свое наследие и свои цели. Она была полна решимости избежать правления сплавленных, но это не означало, что она хотела отказаться от певческой культуры. Действительно, чем больше она узнавала о певцах древности, тем больше ей хотелось изведать. Она добралась до верха лестницы и прошла мимо двух фаннан-им, измененных с гибкими семифутовыми телами и копной волос, которые росли только на самой макушке, не спадая вокруг панциря, покрывавшего остальную часть их черепов. Эти двое не участвовали в строительстве дворца, они сидели с пустыми взглядами. Тимбре затрепетала в ритме утраты. «Ушедшие!» как и в случае со многими сплавленными, их разумы пали жертвой бесконечного цикла смерти и возрождения. Возможно, их бессмертию не стоило завидовать. Внутренний вестибюль дворца тоже был перестроен. В нем появились широкие лестницы. Стены снесли, объединив десятки комнат. В больших покоях во время бури не закрывали окон, а просто сворачивали ковры. Венли поднялась на пятый этаж и вошла в башню, пристроенную сплавленными архитекторами. Большая цилиндрическая комната помещалась в центре короны, венчающей дворец. Это место было домом девяти предводителей сплавленных. Стали собираться и другие голоса. Их было около тридцати. Она предполагала, что их будет не меньше сотни, когда все, сплавленные, проснутся. В этой комнате не поместилось бы столько голосов, даже выстроившись плечом к плечу. Даже сейчас толпа делалась все более тесной, по мере того, как каждый голос занимал свое место перед хозяином. Лешви зависла в нескольких футах над землей рядом с другими небесными, и Венли поспешила к ней. Она подняла глаза, лешви кивнула, и Венли стукнула тупым концом посоха по камню, показывая, что ее хозяйка готова. Конечно, девять уже были там. Погребенные в камне, они не могли находиться в каком-то другом месте. В центре зала выстроились в круг девять колонн. Камням придали форму с помощью духа заклинания, и внутри них... Были живые существа. Девять жили здесь, навеки слившись с колоннами. И снова в сооружении чувствовалось нечто органическое, как будто колонны выросли здесь, как деревья вокруг девяти. Изгибаясь и сужаясь, колонны врастали в грудь каждому из девяти, но оставляли нетронутыми их головы, и верхние части покрытых панцирем плеч. У большинства, по крайней мере, одна рука оставалась свободна. Девять стояли лицом в круг, спиной к остальной части помещения. Странная гробница была неприятной, чуждой, да тошноты. В том, какими представали девять перед зрителями, ощущалось нечто постоянное, подчеркивающее их бессмертную природу. Колонны как бы говорили, они старше камней. Они прожили здесь достаточно долго, чтобы камень нарос над ними, как крем, захватывающий руины павшего города. Венли не могла не восхищаться их самоотверженностью. Такая вынужденная неподвижность наверняка причиняла мучительную боль. Девять не ели, питаясь только светом вражды. Конечно же, это погребенное существование не могло благотворно повлиять на их рассудок. Хотя, если бы они действительно хотели покинуть свою темницу, могли бы просто убить себя. Сплавленный мог освободить свой дух от тела и отправить на поиски другого носителя. Человеки пытались одолеть сплавленных, заключив их в тюрьму но обнаружили, что это бесполезно. Так что девять могли уйти, если захотят. В таком свете эти гробницы были вопиющим актом расточительства. Конечная цена за это представление была заплачена не девятью, а бедными певцами, которых они убили ради тел. Девять, должно быть, сосчитали стук посохов о землю, потому что одновременно подняли головы, как только последний великий лорд оказался на месте. Венли взглянула на лешве, которая тихо напевала в ритме мучения, новом ритме, который был аналогом тревоги. — Что происходит? — прошептала Венли в ритме нетерпеливого желания. — Какое это имеет отношение к новым сплавленным, которые пробудились? — Смотри, — прошептала Лешви, — но будь осторожна. Помни, что сила, которой я обладаю снаружи, здесь всего лишь огонек свечи. Для великой леди Лешви была невысокого ранга. Полевой командир, но все же простой солдат. Она представляла собой одновременно и сливки неважного общества, и отбросы важного. Она шла по лезвию ножа, и потому соблюдала неизменную осторожность. Девять загудели вместе, а затем начали петь в унисон. И песня, и ритм оказались совершенно незнакомы Венли. У нее по спине побежали мурашки, особенно когда она поняла, что не понимает слов. Она чувствовала, что близка к пониманию. Оно было почти в пределах досягаемости, но ее силы казалось уклонялись от этой песни, как будто смысл песни мог разрушить ее разум. Она понимала, что это означает. Вражда, бог певцов, наблюдал за этим конклавом. Она знала его прикосновение, его запах. Он запретил кому-либо из голосов переводить эту песню. Звуки затихли. В зале воцарилась тишина. «Мы хотели бы услышать отчет», — наконец проговорил один из девяти. Венли не поняла, кто именно, поскольку все они были обращены лицом друг к другу. «Рассказ из первых рук о недавнем столкновении в северной Авендле». «Авендла? Так они называли Олеткар». Благодаря своим силам Венли мгновенно поняла значение этого слова — земля второго наступления. Однако на этом ее способности заканчивались, и она не могла ответить на более интересный вопрос. Почему этот край так назвали? Лешви загудела. Венли шагнула вперед, дважды стукнула посохом о пол и поклонилась, опустив голову. Лешви поднялась позади нее, шурша одеяниями. «Я попрошу Зандиэля предоставить эскизы. Большой человеческий корабль летал сам по себе, не используя никаких самосветов, которые мы могли бы увидеть, хотя, конечно, они были встроены где-то внутри». «Он летал благодаря сплетениям», — сказал один из девяти. «Работа бегунов. «Нет», — возразила Лешви, — «он не был таким ни по виду, ни по ощущениям. Это было устройство, машина, созданная их артефабрами». Девять запели вместе, и от чуждых звуков их песни Тимбре глубоко внутри Венли затрепетала. «Мы слишком долго отсутствовали», — сказал один из девяти, — Из-за этого человечий род превратился в гнойник. Зараза набрала силу. Они создают устройства, которых мы никогда не знали. «Мы позади них, они впереди», — сказал другой. «В бою такая позиция невыгодна». «Нет», — возразил третий. Они достигли больших успехов в сооружении тюрем для спренов. Но они мало знают об узах, селе клятв, природе тонов мира. Они — кремлецы, строящие гнездо под сенью великого храма. Они гордятся тем, что сделали, но не могут понять красоты вокруг них. «И все же, — сказал первый, — и все же, — мы не смогли бы создать летательный аппарат, который есть у них. Зачем нам это? У нас есть Шанай Им!» Венли стояла, склонившись, положив руку на посох. Сохранять неподвижность в этой позе было нелегко, но она не посмела бы жаловаться». Она была так близка к важным событиям, как только может быть близка смертная. И не сомневалась, что сумеет использовать это знание. Речи девяти достигали ушей всех, кто слушал. Они могли бы переговариваться без свидетелей, но эти встречи предназначались для зрителей. — Лешви, — сказал один из девяти, — а как же подавитель? который мы послали на испытание. Сработал ли он? Сработал, но был утрачен. Люди захватили его. Я боюсь, это приведет их к дальнейшим исследованиям и открытиям. — Это признак дурного руководства, — сказал один из сплавленных. — Я не несу ответственности за этот промах, — ответила Лешви. Вы должны поговорить с преследователем, чтобы найти запись об ошибке. Каждый в этом разговоре пользовался официальным тоном и ритмом. В Венли сложилось впечатление, что девять заранее знали все ответы. — Лезиан! — позвали они хором. — Ты! — О, зачем столько пафоса! — громко произнес кто-то, и тени в дальнем конце комнаты... Возник высокий сплавленный. Лешви опустилась вниз, а Венли выпрямилась и снова встала в строй перед своей хозяйкой. Это позволило ей как следует рассмотреть сплавленного, который принадлежал к новой для нее разновидности. Огромный, с зазубренным панцирем и темно-рыжими волосами. Он носил только простую черную накидку вместо одежды или... Это волосы и были одеждой. Он как будто сливался с этой тканью. Восхитительно. Некс им, те, кто в оболочках. Девятое тавро сплавленных. Она слышала, как о них говорили, предположительно, их было очень мало. Был ли это тот, недавно проснувшийся сплавленный, что так побеспокоил Лешви? «Лезиан, преследователь», — сказал один из девяти, — «тебе доверили деликатное устройство, подавитель буресветных способностей. Тебе было велено проверить его». «Где это устройство?» «Я проверил», — отрезал Лезиан, пренебрегая официальным уважительным тоном, в каком общались с девятью остальные. А «Оно не сработало». «Ты в этом уверен?» — спросили девять. «Человек, который на тебя напал, был инвестирован?» «Думаете, меня может победить обычный человек?» «Должно быть, это был ветробегун четвертого идеала. Меня убедили, что таковых еще не существует». «Возможно, наши разведывательные группы потеряли свои навыки, за долгое время проведенное между возвращениями». За спиной Венли Лешви резко загудела в ритме тщеславия. Ей не понравился этот намек. «Как бы то ни было, — сказал преследователь, — меня убили. Ветр бегун опаснее, чем кто-либо из нас думал». «Теперь я должен пуститься в погоню за ним, как и положено по традиции. Я отправлюсь немедленно». «Любопытно», — подумала Венли. «Если он сражался с благословенным бурей, то не мог быть вновь пробужденным, которого боялась Лешви». Преследователь стоял, скрестив руки на груди, а девять снова запели, обращаясь друг к другу тише, чем раньше. В прошлом такие обсуждения занимали несколько минут. Сплавленные тоже начали тихо совещаться в ожидании. Венли откинулась назад и прошептала, «Кто он такой, госпожа?» «Герой», — ответила Лешви в ритме ухода, «и дурак». Тысячелетия назад Лезиан оказался первым сплавленным, которого убил человек. Чтобы избежать позора такой смерти, вернувшись к жизни, Лезиан проигнорировал все приказы и разумные доводы и пошел в бой, отыскивая своего убийцу. Он добился успеха, и зародилась его традиция. Всякий раз, когда его убивают, Лезиан игнорирует все прочее, пока не отнимет жизнью того, кто убил его. Семь тысяч лет он следовал этому правилу и ни разу не потерпел поражения. Теперь остальные, даже те, кого выбрали в качестве девяти, поощряют его выходки. Я думала, что в прошлом умерших ссылали на Брейс. Как он мог вернуться, чтобы охотиться за убийцей? Многое из этого все еще сбивало Венли с толку. Тысячи лет люди и певцы вели бесконечную войну, возобновляемую снова и снова. В каждой новой волне атак сплавленные не сходили на рошер, называя это возвращением. Люди называли это опустошением. Человечьи вестники имели способность запирать сплавленных на Брейзе, земле, которую человеки называли преисподней. Только после того, как сплавленным удавалось сломить вестников посредством пыток и отправить обратно на Рошер, начиналось возвращение. Этот цикл повторялся тысячелетиями, до последнего опустошения. Но тогда что-то изменилось. Это было как-то связано с одним вестником и его несокрушимой волей. «Ты ошибаешься в цикле. Упрощаешь его», — тихо проговорила Лешви. «Мы оказывались заперты на Брейзе только после того, как вестники умирали и присоединялись к нам там. До той поры во время возвращения часто случались годы или даже десятилетия перерождений, в течение которых вестники обучали людей сражаться». Как только они убеждались, что люди смогут выстоять, вестники сами отправлялись на Брейс, чтобы активировать изоляцию. Для этого им нужно было умереть. «Но в прошлый раз они не умерли?» — спросила Венли. «Они остались. Но вы все-таки оказались заперты». «Да. Они каким-то образом нашли способ сделать так» чтобы клятвенный договор зависел от единственного члена. Как бы то ни было, до того, как началась изоляция, этому — она кивнула в сторону преследователя — всегда удавалось найти и убить каждого человека, который превзошел его. Как только начиналась изоляция, он убивал себя сам, чтобы не возвращаться на Брейс навсегда, погибнув от руки человека. Как я уже сказала, остальные поддерживают его традицию. Ему позволено действовать вне командных структур, ему дана свобода действий ради преследования. Когда он не охотится на того, кто убил его, он стремится сразиться с сильнейшим из вражеских сияющих. «Это звучит как достойное стремление», — сказала Венли, тщательно подбирая слова. «Да, звучит похоже», — насмешливо ответила Лешви. «Возможно, так оно и было бы для кого-то более здравомыслящего. Лезиан поставил под угрозу наши планы, подорвал стратегию и разрушил несчетное множество миссий. И ему становится все хуже, как и все мы, я полагаю. Его убил герой Ветробегун?» — спросила Венли. — Тот, кого называют благословенным бурей? — Да, вчера. И силы сияющего в то время были подавлены, что бы там ни говорил Лезиан. Благословенный бурей еще не принадлежит к четвертому идеалу. Я бы знала. Это вдвойне позор для преследователя. Он становится беспечным, чересчур самоуверенным. Эти сияющие, новички в своем деле, но это не делает их менее достойными противниками. — Они вам нравятся, — осторожно заметила Венли. — Ветробегуны. — Да, — согласилась Лешве, помолчав. — Они и их спрены были бы превосходными слугами если бы мы смогли подчинить их. Значит, она и впрямь была открыта для новых идей, новых способов мышления. Возможно, она благосклонно отнесется к идее создания новой нации слушателей. «Объяви меня голос», — велела Лешви. «Сейчас?» — спросила Венли, оторвавшись от своих размышлений. «Пока девять совещаются?» Лешви загудела в ритме приказа, и Венли поспешила подчиниться. Шагнув вперед, она ударила концом посоха об пол, затем поклонилась. Девять прервали свою песню. «Что это значит, Лешви?» — в ритме разрушения спросил один. «Мне нужно еще кое-что сказать», — объявила Лешви в ритме приказа. «Преследователь теряет контроль». Он приближается к состоянию, когда его уму и намерениям нельзя доверять. Он был побежден обычным человеком. Настало время отменить особые привилегии. «Как ты смеешь!» — закричал в ритме разрушения Лезиан, развернувшись к ней. «Твой ранг не позволяет таких заявлений, Лешви!» — сказал один из девяти. Ты одновременно пытаешься прыгнуть выше головы и совершить подлость. «Таково мое стремление», — ответила она. «Человек, убивший преследователя, убил и меня. Я требую преимущественного права на жизнь благословенного бурей. В этом случае преследователь должен ждать, пока я не удовлетворю своего желания». «Ты знаешь мою традицию!» — крикнул он. «Традиции можно нарушить!» — сказала Лешви. Высокий сплавленный протопал к ней, и Венли заставила себя оставаться склоненной, хотя ей было позволено выпрямиться и наблюдать. Этот преследователь был огромным, пугающим. А еще он почти вышел из себя и уподобился буре, на пике ее мощи. Так рассвирепел, что она не могла разобрать ритм выкрикиваемых слов. «Я буду охотиться за тобой!» — кричал он. «Ты не смеешь отказать мне в моих правах! Мою традицию нельзя нарушать!» Лешве продолжала невозмутимо парить на месте, и Венли увидела в этом столкновении скрытый мотив — Да, девять загудели в ритме насмешки. Потеряв самообладание, преследователь доказал свое стремление, и это было хорошо с их точки зрения. Но также рисковал доказать, что не в своем уме. Лешви намеренно подстрекала его. «Мы признаем приоритетное право Лешви на этого человека», — сказали девять. «Преследователь, ты не начнешь охоту, пока у Лешви не появится шанс сразиться с ним снова». «Это подрывает все мое существование», — сказал преследователь, потом указал на Лешви. «Она хочет уничтожить мое наследие из злобы». «Тогда ты должен надеяться» что она проиграет в их следующем столкновении, — сказал один из девяти. — Лешви, ты можешь охотиться на этого ветробегуна, но знай, что если начнется сражение и его придется убрать, это задание может быть поручено другому. — Это понятно и принято, — сказала Лешви. Никто из них не понимает, что она пытается защитить этого ветра бегуна, подумала Венли. Может быть сама госпожа этого не понимает? В монолитном на первый взгляд сообществе сплавленных имелись свои трещины. Как бы ей ими воспользоваться? Тимбре начала пульсировать внутри, но в данном случае Венли не сомневалась что ее амбиции хорошо обоснованы. Лишиться их означало бы просто согласиться со всем, что ей скажут. Это была не свобода. Свобода, если Венли будет стремиться к ней, потребует честолюбия, причем уместного. Преследователь все еще неистовствуя, без какого-то определенного ритма покинул зал Конклава. Лешви опустилась позади Венли, тихо напивая в ритме восторга. Не хвали себя слишком сильно, Лешви, сказал один из девяти. Не забывая о своем низком положении в этом зале, у нас есть свои причины отказать преследователю. Лешви склонила голову, и девять вернулись к своему личному разговору. «Вы могли бы стать чем-то большим», — прошептала Венли, возвращаясь на свое место рядом с Лешви. «Они не так умны, как вы, госпожа. Почему вы позволяете им продолжать так плохо обращаться с вами?» «Я тщательно выбрала свое место», — отрезала Лешви. «Не бросай мне вызов, голос». «Тебе такое не по зубам!» «Прошу прощения», — сказала Венли в ритме мучения. «Мое стремление превзошло мою мудрость». Это было не стремление, а любопытство. Лешви прищурилась. «Будь начеку!» Конклав собрали не для этого. Опасность, которой я страшилась, еще впереди. Это заставило Венли выпрямиться и насторожиться. В конце концов, девять перестали петь, но не обратились к предводителям сплавленных. Вместо этого в зале воцарилась тишина. Мгновения перетекали в минуты. Что происходит? В дверном проеме появилась фигура, освещенная со спины солнцем. Это была рослая фимолена из Фананым, строителей, создавших дворец с высоким пучком волос на макушке и панцирем, похожим на шлем, прикрывающий остальную часть головы. Она была одета в роскошное платье, стройное, с тонкой фигурой и длинными руками, пальцы которых были в два раза длиннее пальцев Венли. Лешви зашипела. — Боги, нет! Только не она! — Что? — спросила Венли когда комната наполнилась шепотом остальных. «Кто это?» «Я думала, она сумасшедшая», — сказала Леш в ритме мучения. «Как?» Высокая сплавленная вошла в комнату и медленно, осторожно описала круг по периметру, возможно, чтобы убедиться, что ее все видят. А потом она сделала то, чего на глазах Венли не делал никто и никогда, даже из самых высокопоставленных. Она прошла в центр круга девяти и посмотрела им в глаза. — Что это значит, госпожа? — Многие века она была одной из девяти, — сказала Лешви, пока не решила, что это слишком мешает ее амбициям. После последнего возвращения она обезумела, и ей полагается оставаться спящей. Но почему? Раба Ниэль, повелительница желаний, сказал один из девяти. Ты пришла к нам с предложением. Очевидно. Сказала Рабаниэль, что человекам было предоставлено слишком много времени для роста. Они расплодились по всему Рошару, у них есть стальное оружие и передовая военная тактика. В некоторых областях они превосходят наши собственные знания. Единственное, чего у них еще нет, это власти над своими силами. Среди них мало познавших четвертый идеал, возможно, всего один. И теперь, когда сородич умер, они не имеют доступа к управлению башней. «Мы должны ударить сейчас! Мы должны отобрать у них башню!» Лешви двинулась вперед, не дожидаясь, пока Венли объявит ее. «Мы уже пытались!» Мы пробовали захватить башню и потерпели неудачу. — Ты о чем? — сказала Рабаниэль. — То была тактика затягивания, направленная на то, чтобы изолировать узакователя. Та атака никогда бы не увенчалась успехом. Я в ней не участвовала. — Ты опять забыла свое место, Лешви, — сказал один из девяти. «Это заставляет нас задуматься, не теряешь ли ты рассудок». Лешви отступила, и Венли почувствовала, как взгляды остальных тридцати сплавленных и их голосов устремились на нее. Услышала гудение, которым они пытались ее пристыдить. «Вы заметно усовершенствовали подавляющие фабриали», — продолжила Рабаниэль. «Не забывайте». Это технология, которую именно я открыла в самой башне тысячи лет назад. У меня есть план использовать ее более драматичным образом. Поскольку сородич — это, по сути, мертвоглазый, я хочу обратить защиту башни против ее владельцев. Голос на другом конце комнаты шагнул вперед и стукнул посохом, объявляя Уриама непокорного. — Прошу прощения, — обратился Уриам в ритме нетерпения. — Но ты намекаешь, что можешь подавить силы сияющих внутри их собственной башни? — Да, — сказала Рабаниэль. — Устройство, мешающее нам атаковать их там может работать в обратном режиме. Нам придется выманить и назвательницу, и узакователя. Их клятвы могут быть достаточно развиты, чтобы прорваться через подавление, как это случилось с несотворенными в башне в прошлом. После их ухода я смогу провести войско в Уритеру и захватить его изнутри, И сияющие не смогут сопротивляться. Девятеры начали петь друг другу наедине, давая всем остальным время пообщаться. Венли посмотрела на свою госпожу. Лешви редко проводила эти минуты в разговорах с другими высшими сплавленными. В конце концов, она была ниже большинства из них по статусу. «Я не понимаю», — прошептала Венли. «Раббаниэль — ученая», — сказала Лешви, — «но не из тех, под чьим руководством хотелось бы работать. Мы называли ее «повелительницей боли», пока она не решила, что ей не нравится этот титул». Выражение ее лица стало отстраненным. Она всегда была очарована башней и связью между сияющими, их клятвами, их спреями, их потоками». Во время последнего возвращения она создала болезнь, которая должна была убить всех людей на планете. Ближе к концу было обнаружено, что болезнь, вероятно, убьет и многих певцов. Она все равно выпустила заразу. Но нам повезло, и эффект оказался не таким, как ожидалось. Погибла менее десятой доли человеков и каждый сотый из певцов. «Это ужасно!» — воскликнула Венли. «Вымирание — естественная эскалация войны», — прошептала Лешви. «Если ты забываешь, зачем сражаешься, то сама победа становится целью. Чем дольше мы сражаемся, тем более отстраненными становимся» как от нашего собственного ума, так и от наших изначальных стремлений. Она тихонько запела в ритме замешательства. «Объясни свой план, Рабаниэль», — сказал один из девяти, достаточно громко, чтобы прервать все разговоры. «Я проведу отряд в башню, а затем обеспечу контроль над сердцем сородича». Используя свои природные таланты и дары вражды, я изменю это сердце и обращу башню на наши нужды. Люди падут, их силы не сработают в отличие от наших. После того я за короткий срок узнаю многое, изучая самосветы в сердце сородича. Возможно, достаточно, чтобы создать новое оружие против сияющих и человеков. Один из небесных, Малин по имени Ешишин, вышел вперед после того, как его голос постучал по полу. «Как и сказала Лешви, год назад мы нанесли удар по башне. Действительно, эта попытка не имела своей целью полный захват, но мы получили отпор». Я хотел бы узнать, каким образом мы на этот раз обеспечим себе победу. «Мы воспользуемся королем, который отдал себя в нашу власть», — сказала Рабаниэль. «Он доставил разведданные о схемах охраны. Нам не нужно с самого начала захватывать башню целиком. Достаточно добраться до сердца» и использовать мои знания, чтобы развернуть мощь ее обороны в нашу пользу. «Сердце — самое хорошо охраняемое место», — возразил Ешишин. Рабаниэль перешла на ритм тщеславия. «Тогда повезло, что у нас есть агент в их внутреннем круге, не так ли?» Ешишин поплыл назад его голос вернулся на прежнее место в чем ее истинная игра прошептала лешви в ритме нетерпения раббанниэль никогда по настоящему не интересовалась ни войной ни тактикой должно быть речь идет о чем то большем ей нужна возможность поэкспериментировать с сородичем это опасно громко сказал один из девяти «Люди уже с подозрением относятся к Таравангеану. Он сообщает, что за ним постоянно наблюдают. Если мы используем его разведданные таким образом, то он наверняка кажется полностью скомпрометирован». «Ну и пусть», — сказала Рабаниэль. «Что толку в оружии, если им не пользоваться? Почему мы медлили? Человеки не обучены». У них нет опыта в использовании сил, их понимание нелепо. Мне было стыдно проснуться и обнаружить, что вы сражаетесь с этими жалкими тенями наших некогда могущественных врагов. Без башни их коалиция распадется, так как они не смогут обеспечить поддержку через клятвенные врата. Мы получим большое преимущество, используя те же самые порталы. Кроме того... Эта попытка даст мне возможность проверить некоторые теории, которые я разработала дремля последние тысячелетия. Я все больше убеждаюсь, что нашла путь к окончанию войны. Лешви медленно зашипела и Венли похолодела. Похоже... Какие бы методы для окончания войны ни предложила Рабаниэль, все они будут неприемлемы. Остальная часть собравшихся, однако, выглядела впечатленной. Певцы перешептывались в ритме подчинения, выражая свое согласие с этой идеей. Даже девять начали напевать в такт. Сплавленные устроили впечатляющий спектакль, полный стремлений. Но в этих древних душах чувствовалась усталость. Она просвечивала сквозь прочие стремления, как истинный цвет крашеной ткани. Если ее выстирать и оставить во власти бури на достаточно долгий срок, можно увидеть, какова она в своей основе. Эти существа изнемогали, бросая свои разумы, волю и самую суть, на алтарь вечной войны, в жертву вражде. Возможно, человеки были новичками, которые толком не опробовали свои способности, но сплавленные казались старыми топорами, выщербленными и потертыми. Они пойдут на большой риск после стольких перерождений, чтобы наконец покончить с этим. «А как же благословенный бурей?» — спросила с глубины величественного зала голос с сильным акцентом. Венли поймала себя на том, что напевает в ритме замешательства, взглядом обыскивая комнату. «Кто заговорил так дерзко, не приказав сначала своему голосу сделать шаг вперед?» Она нашла его сидящим на выступе наверху, в тени. Как раз в тот момент, когда ее разум связал акцент с незнанием приличий Вайр, человек, которого когда-то звали Мошем Он был одет, как солдат с идеально подстриженными волосами в строгом мундире, сшитом по человеческому образцу. Это уникум. Почему девять продолжали его терпеть? Мало того, Почему они дали ему клинок чести, одной из самых драгоценных реликвий на Рошере? Он спустил ногу с карниза, меч держал на коленях, и тот блестел в лучах солнца, когда его острие двигалось. «Он остановит вас», — сказал Вайер. «Вы должны придумать план для борьбы с ним». «А, -а, -а человек!» Рабаниэль взглянула на Вайра на его карнизе. «Я слышала о тебе. Такой интересный экземпляр. Ты в любимчиках у вражды. Он забирает мою боль и оставляет мне возможность реализовать свой потенциал». «Вы не ответили на мой вопрос, так что же с благословенным бурей?» «Я не боюсь ветра бегуна, какой бы мифической ни была его репутация. Мы сосредоточим внимание на узакователе и и назвательнице, а не опаснее любого простого солдата». «Ну, — сказал Вайер, отводя кончик меча в тень, — я уверен, ты знаешь свое дело, сплавленное». Девять, как всегда, терпели странного человека. Его место определил вражда. Лешви, казалось, было высокого мнения о нем. Конечно, он однажды убил ее, и это был верный способ завоевать ее уважение. — Твое предложение смелое, Рабаниэль, — сказал один из девяти, — и решительное. В этом возвращении мы долго обходились без твоего руководства, и мы приветствуем твое стремление. Мы будем двигаться вперед, как ты просишь. Подготовь отряд для проникновения в башню, а мы свяжемся с человеком Таравангеном и дадим инструкции». Он может отвлечь узакователя и назвательницу. Рабаниэль запела в ритме удовлетворенности. Это был величественный и решительный звук. Венли не усомнилась, что все собрание было на показ. Девять даже не сделали паузы, чтобы обсудить план. Они знали, что предложит Рабаниэль, и уже проработали детали. Остальные сплавленные почтительно ждали, пока Рабаниэль, победоносное предложение еще больше возвысило ее в их глазах, шла к выходу. Только один из сплавленных пошевелился, и это была Лешви. «Пойдем», — сказала она и поплыла вслед за Рабаниэлью. Венли поспешила присоединиться к Лешви, когда та перехватила высокую Фималену прямо за дверями. Рабаниэль посмотрела на Лешви, напевая в ритме насмешки. Они вышли на солнечный свет на крыше балкона вокруг зала. Лестница вниз была справа. — Почему ты пыталась заблокировать мое предложение, Лешви? «Ты уже начала ощущать последствия безумия?» «Я не сошла с ума, но мне страшно», — пропела Лешви в ритме замешательства. И Венли вздрогнула от этих слов. «Госпожа Лешви боится?» «Ты действительно думаешь, что сможешь положить конец войне?» «Я в этом уверена». — ответила Рабаниэль в ритме насмешки. — У меня было много времени, чтобы обдумать открытия, сделанные перед окончанием ложного возвращения. Она сунула руку в карман своего одеяния и достала самосвет, лучащийся светом, внутри которого шевелился пойманный спрен — фабриаль, подобный тем, что создавали человеки. Они заточили в них некоторых из несотворенных лешви. Как ты думаешь, насколько они близки к тому, чтобы обнаружить, что могут сделать то же самое с нами? Можешь себе это представить? Навсегда заключенная в самосвет, запертое, способное думать, но не способная когда-либо вырваться на свободу. Лешви запела в ритме паники, болезненным, с незаконченными тактами и рубленными долями. — Так или иначе, — сказал Арбаниэль, — это последнее возвращение. Человеки скоро узнают, как заточить нас. Если нет, что ж, лучше из нас, кто остался находятся всего в нескольких шагах от безумия. «Мы должны покончить с этой войной!» «Ты только что вернулась», — сказала Лешви. «У тебя нет прислуги и помощников. Твое предприятие потребует и того, и другого». Она указала в сторону на Венли. «Я собрала штат верных и очень способных певцов. Могу одолжить их тебе для этой затеи?» и сама оказать посильную помощь в качестве извинения за мои возражения. — У тебя всегда самые лучшие слуги, — Рабаниэль взглянула на Венли. — Это последняя слушательница, не так ли? Когда-то голос самого вражды как ты ее раздобыла. тимбре затрепетала внутри Венли. Ее раздражал термин раздобыть, и Венли чувствовала то же самое. Она склонила голову и запела, чтобы не выдать истинных чувств. «Вражда от нее отказался», — ответила Лешви, — «а я нахожу ее прекрасным голосом». «Дочь предателей», — сказала Рабаниэль, но в ритме страстного желания. Венли вызывала у нее любопытство. «Последствия предательницы себе подобных. Я возьму ее и тех, кого ты пошлешь, на время проникновения. Можешь и сама к нам присоединиться. Служи, и, может быть, я прощу тебе грубые возражения». Несомненно, были и другие, кто думал то же самое. — Ты дала мне возможность опровергнуть такие доводы. Рабаниэль зашагала прочь. Когда она достигла ступенек, Венли заметила, что кто-то ждет ее внизу, в тени. Неуклюжая фигура преследователя, которого отпустили раньше. Он поклонился Рабаниэле, которая замешкалась на верхней площадке лестницы. Их разговор не был слышен Венли. «Он умоляет дать ему шанс отправиться с ней», — прошептала Лешви. «Во время этого проникновения Рабаниэль будет обладать всей полнотой власти и сможет разрешить ему продолжить охоту. Он сделает все, чтобы заполучить еще один шанс убить того ветра бегуна». Боюсь, что он проигнорирует волю девятерых, особенно если Рабаниэль одобрит его затеи. Она посмотрела на Венли. «Ты должна собрать наших людей и позаботиться о ней. Вам не нужно будет сражаться, это сделают другие. Ты будешь служить ей так же, как мне, и докладывать мне тайно». «Госпожа?» — спросила Венли, понизив голос. Значит, вы ей все-таки не доверяете? Конечно, нет. В прошлый раз ее безрассудство едва не стоило нам всего. Девять одобряют ее смелость. Они чувствуют тяжесть времени. Однако от смелости всего лишь шаг до глупости. Поэтому мы должны предотвратить катастрофу. Эта земля достанется в наследство обычным певцам. Я не оставлю ее опустошенной только для того, чтобы доказать, что мы можем убивать лучше, чем наши враги. Венли воспарила от этих слов. Тимбры бушевала внутри ее, пульсируя, подбадривая. — Госпожа, — прошептала она, — как вы думаете? Существует ли способ возродить мой народ, найти землю вдали от сплавленных и человеков, жить самим по себе, как раньше? Лешви запела в ритме выговора, поглядывая в сторону зала с другими сплавленными. Никто еще не вышел. Она не хотела, чтобы их видели бегущими за Рабаниэлью. И Венли поняла, почему Лешве предпочла скромное положение. Невысокий статус давал ей свободу делать то, что другие считали ниже своего достоинства. Не говори о таких вещах, прошипела Лешве. — Другие уже не доверяют тебе из-за того, что сделали твои предки. Вы хотите править сами? Я одобряю это, но сейчас не время. Помоги нам победить человеков, и тогда мы, сплавленные, исчезнем во времени и оставим этот мир вам. Вот как можно добиться независимости, Венли. «Да, госпожа», — сказала Венли в ритме подобострастия. Она не чувствовала его, и тимбры пульсировала, выражая собственную досаду. Венли испытала прикосновение вражды. Он не оставит этот народ в покое. И она подозревала, что другие сплавленные, какими бы усталыми они ни были, не откажутся править миром. Слишком многие из них наслаждались роскошью своего положения. Их победа не принесет независимости для Венли и ее народа. Лешви взлетела, предоставив Венли спускаться по ступенькам. В этот момент она заметила Рабаниэль и преследователя, заговорщически беседующих в полумраке третьего этажа. «Вот буря! Во что теперь втягивают Венли?» Тимбре затрепетала внутри ее. «Возможность?» — переспросила Венли. «Что за возможность?» Тимбре снова затрепетала. «Я думала, ты ненавидишь человеков сияющих?» — прошептала Венли. «Какая разница, найдем мы их в башне или нет?» Тимбре решительно пульсировала. Она была права. Возможно, люди смогут обучить Венли. Может быть, ей удастся захватить одного из сияющих и заставить учить ее. Во всяком случае, ей нужно было подготовить своих подручных к отъезду из города. Усилия по вербовке придется отложить. Нравится ей это или нет, но она окажется на переднем крае очередного вторжения в земли человеков.